Глава двадцать девятая Арина Я зареклась спать с Ханиным до момента, когда разбор полётов будет закончен. Но сегодня муж такой милый котик заботится обо мне, и моё тело предаёт меня. Макар начинает приставать после ужина, и я по привычке оглядываюсь Чтобы удостовериться, Машки с стрекозы нет поблизости. Сердце разгоняется, когда тёплые руки любимого оглаживают спину. «Попытка номер два?» – спрашивает Мак, показывая на дверь. «Нет уж, сама дойду до спальни». Тру шишку на лбу и гневно хлопаю глазами. «Баба с возу кобыли легче», — радостно восклицает супруг. «Тогда ты моешь посуду, а я принимаю ванну». Наслаждаюсь реваншем, глядя на скисшую физиономию лица супруга. На самом деле я обманываю сейчас любимого мужчину, пытаясь скрыть, что пожар внутри меня набирает обороты. Не стоит ему знать, как сильно я соскучилась, как сильно люблю. А еще знаю, что мой муж – самый шикарный мужчина во всем управлении, и девушки сворачивают шею ему вслед. думает, он за зря пропадает. Печально выдыхаю, констатирую, что я не враг себе и не могу рисковать. А еще вижу что женщина в соку пропадает зазря. И эта женщина — я. К тому же без комплиментов и любви мужа я начала чахнуть, завидать как цветочек, который не поливает умелый садовник. Самооценка начала рушиться. Я не Маша, это она у нас супер-пупер самоуверенная особа, маленькая женщина-кошка, Чудо-маленькая женщина, считающая, что обладает магическими силами, гипнозом и еще черт-те чем. И любой мужчина-мальчик будет поклоняться ей, как королеве, ползать в ногах, как отец. Макар пуговицу искал, которую Машка оторвала от его кителя и обронила. Как дед, спину прихватила, не мог разогнуться. Надо будет поучиться у дочери ее самооценки. Понять, как она это делает. Тяжело выдыхаю и иду в ванную. Выкручиваю вентили с горячей водой, сажусь на краешек ванны. Мысли с мужа перепрыгивают на его наследницу и ее подделку. Закусив губу, представляю перед собой двух девочек обе русоволосые, голубоглазые, курносые. Нижняя губа чуть толще тонкой верхней, поэтому, когда малышки дуют губки, получается по-особому задиристо и проникает в самое сердечко. Только сейчас вспоминаю некоторые детали. У Вики скулы уже, чем у моей. У Машки мордашка всем мордашкам мордашка. Дочь в деда своего пошла, в романа Воронова. Я видела папу Рому на старых видео, на фото. Физиономия, шайба, огромные плечи, мощная мускулатура. Это мне повезло, что форма лица в маму. Утонченная, фигурка также хрупкая. Чувствуется врожденная порода, зато в Так и просвечивает пролетариат. Фыркаю мысленно, вспоминая своё сокровище, по которому я уже безмерно соскучилась. «Долго ещё?» Макар трётся под дверью в ванной комнаты. «К тебе хочу». Открываю дверь, впускаю в тёплую комнату, в которой клубится пар. «Чего, Муж округляет глаза. Думала. «Арина, полночь. Завтра на службу. Давай по-быстрому и спать». «Ты бессовестный. Для тебя женщина-кукла», – выговариваю мужу. «Между прочим, у меня есть чувства. Я не бездушная машина для ласк». «Не хочешь, так и скажи», – бубнит Ханин недовольно. Склоняю игриво головку перед любимым мужчиной, морщу носик. У Макара такое выражение лица, будто перед ним не красавица жена, а не пойми кто. Я-то представляю себя сексуальной Барби из журнала «Плейбой». Пухлые алые губки, яркие зеленые глазищи, длинные пушистые ресницы, пышная грудь, густые блестящие волосы блонд с перламутровым оттенком, как у куколки. Так и вижу по округлившимся глазам супруга, что он хочет зарыться пальцами в моих мягких волосах, в моем декольте. «Да что не так?» — вспыхиваю я. «Чего морщишься, как токсик от прокисшего молока?» «Чего? Ты меня с сравнила!» Мне не нравится, как ты на меня смотришь, топаю ножкой. – Орешка, я устал. Муж замечает мой недовольный взгляд и подается торопливо назад. – Можно я пойду спать? Наглец, но культурный, спрашивает разрешение. – Нельзя! Стоять! – командую пересохшими губами. Подхожу к запотевшему зеркалу, вытираю ладонью зеркальную поверхность и вскрикиваю, увидев свое отражение. Из-за зеркалья на меня смотрит нечто. Синяк на лбу, растекшаяся тушь, гулька на макушке. «Значит, я тебе не понравилась как женщина», осведомляюсь с ехидцей, и смотрю укоризненно на Ханина. «Ариша, всё не так!» оправдывается запоздало. «Устал я. Отпусти, а?» В этот момент с губ любимого срывается смешок. Злюсь ровно секунду, а потом смеюсь вместе с мужем. Обнимаемся, принимаем наскоро душ и усталые идём спать. Прижимаюсь к Ханину ночью. Хочу быть в его руках всегда. У него под боком, с ним рядом. Он никогда не уронит, не отпустит, не сорвет с меня одеяло. У Макара целительные ручки, и он гладит меня по головке, а потом засыпает, поворачиваясь ко мне пятой точкой. И отбирает одеяло. А я мерзну, но не иду за вторым одеялом. Заползаю под краешек того, что забрал себе муж. Ещё вчера я думала, что мой мир рухнул. Больше не будет объятий и поцелуев, но я ошиблась. У меня снова всё есть, и я не намерена это терять. Засыпаю. Наутро первым делом Подхожу к зеркалу в ванной комнате, осматриваю лоб. Ожидаемо, огромная шишка, до которой даже дотронуться невозможно. Так сильно она болит. Йоксель-моксель, ругаюсь я. Ханина, я завтрак приготовил, зовет муж. И я, как токсик, несусь на голос хозяина на кухню. «Бургер с курочкой?» Удивленно осматриваю тарелку, едва подхожу к столу. Понимаю, что муж забылся и приготовил завтрак дочке. Умиляет. Какой папуля у нас заботливый. Тут же бросаю взгляд на сытого и довольного токсика. «Дорогой, спасибо за завтрак», – благодарю супруга. «Вера не оставит твой фингал без внимания». Муж касается моего лба тёплыми губами. «Да уж, меня ждёт весёлый денёк». Обнимаю Макара за талию. «Я потерплю». «Вера не самая худшая, что со мной случалось». «Отлепляюсь от супруга, беру в руки телефон». «Маша, не звони», – опережает меня Ханин. В смысле? Я должна знать её планы, она моя дочь, несовершеннолетняя. Егор взял сегодня выходной и уехал с Машей кормить её пони. Её пони? Ханин, чего я не знаю? Через пять минут муж выдает мне секрет Маши и моей мамы. Ну, я Маше покажу свою театральную постановку. У меня чуть сердце не разорвалось от ее слез. Выдыхаю с обидой. Милая, только меня не выдавай. Не говори, что я сказал. Дочь не простит. Теща также Хочет стать актрисой? Станет. Никаких бургеров, сосисок, жареной картошечки, мороженок, пироженок. Неделю будет есть овощи, каши, супы. Мысленно готовлю меню вместе для голубоглазой малышки. Детка, нельзя так жестоко обращаться с детьми. Ты же знаешь, что Маша знает такие слова, как опека, драконица. Я бы не рисковал на твоём месте. Вдруг дочь чего перепутает? А, в кого она такая? Бессильно опускаю руки. Кто ей рассказал про опеку? — Клянусь, не я. Уж не Верочкина левикуся. Похоже, Вера настраивает мою дочь против меня через свою дочурку. Прекрасно знает, что моя, как губка впитает в себя все, потом вывернет, перевернет на сто раз и выдаст в самый неподходящий момент. Шиплю у себя в голове. Выходим из дома. «Едем на службу. Отдаю себе отчет в том, что сегодняшний день будет тяжелее, чем вчерашний».